что надо это сделать сейчас же, сию минуту, что путь впереди размыт дождями, а за ним, за машинистом, семь пассажирских вагонов. И он, с силу изжав костяной на балдашник, рванул его на себя и, уже ничего не чувствуя, упал навзничь у мостика. Фуражка его слетела с головы и укатилась с горки на речную отмель где, стукнувшись о камень-галыш, перевернулась подкладкой вверх. Солнечный луч скользнул по черной сатиновой подкладке, заиграл на ромбике, крытой лаком фабричной марки. Антошка Вихров с Колькой Мызниковым сидели у мостика с удочками. И вдруг увидели, упал Михайло, будто кто его с ног сбил. Ребята кинулись к старику. Суровое, побледневшее лицо Михайлы со старческими складками у рта казалось каменным. У Кольки не хватило духу тронуть старика за руку, в то время как спокойный Антошка Вихров, напрягая силенки, вытягивал костяную рукоятку трости из рук Михайлы, но это ему не удалось. Старик крепко держал трость. «Он помер. Ейбо помер, кажись». Как шел, так и помер, ей-бо, вот те крест. И Антошка для пущей убедительности перекрестил лепешки веснушек на своем носу и щеках. Но вот Михайло потянул левую ногу и тихо, как ребенок, простонал жалобно, бессильно. «Нет, не помер, ей-бо, не помер, вот те крест не помер», — заверил Антошка краснее, и, встав на колени, дотронулся ладонями, долбая щеки Михайлы. Щека и лоб были теплыми. «Воды, Колька, оморок!» «Завсегда льют воду!» «У нас бабка Лукерия как упадет в оморок?» «Льют воду», — пояснил Антошка, хотя Колька бежал уже к речке, где, вытряхнув из котелка пескаришек, зачерпнул воды». Ключевая вода освежила Михайлу. Он медленно с трудом открыл синеватые веки с мешками в подглазьях. Он еще не знал, где он. На паровозе ли? В своем ледоме доме? И что с ним случилось? Так держать на малом клапане. Вдруг пришло в голову, и он все вспомнил. «Нет, не на малом, а на большом», — возразил он себе. Воротник жал шею, как стальным кольцом. Он попытался поднять правую руку, руки не было, он ее не чувствовал. Хотел что-то сказать, но рот его приоткрылся углом. Вместо слов вырвались непонятные булькающие звуки. Это для меня последний звонок, невесело отметил про себя старый машинист, третий звонок. И все-таки так держать, дружище, до конца. Михайлу парализовало. Через три дня его везли в город, в железнодорожную больницу, где он и закончил свой последний путь старого машиниста. Зависть одиннадцатая. «Жизнь, как и река, не стоит на одном месте». С утра проглянуло щедрое солнышко, и простоял первый погожий денечек. Пожухлая огородина зазеленела новыми побегами прямо на глазах. Стали подниматься хлеба. Что не день, то солнце, а к вечеру громыхала гроза, освежая полуденный зной. Анисия сидит у окна, смотрит, как скрещиваются белые молнии, прорезая насквозь лилово-черную тучу. Молнии жгут небо, а просвету нет. Дождь, дождь и гроза. Духота знойного дня сменяется освежающей прохладой. Из избы через щель филенчатой двери тонюсенькая полоска света, отец не спит. Анисья слышит шаги мамонта Петровича и недовольное бурчание. Расщедрилась небесная канцелярия, уж будя бы. Сверкнула молния. В горнице стало так светло, что Анисия зажмурилась. Ударил гром. И еще, и еще совсем близко, до такой силы, что стекла зазвенели. Маримьяна Антоновна перекрестилась. Мамонт Петрович громко выругался. Анисия распахнула створку, будто хотела, чтобы гроза ворвалась в горницу. Маримьяна Антоновна завопила. «Сдурела! Да ты что, угробить меня хочешь?»